Глава 27. Пора убивать. Еще до того, как надзиратель открыл дверь, я увидел дневной свет через щели между листами стали. Они все были крошечными, но все же давали некоторое освещение. Я даже смог рассмотреть своего сокамерника. Им оказался паренек лет 17. Это объясняло, почему он постоянно ревел. Хотя внешность у него не соответствует поведению. Весь в наколках, полбашки выбрита, а половина заросшая, как лобок у моей бывшей. Даже на лице небольшое тату над глазом. Рэпер, наверное. Да, точно. Еще и цепок на шее, будто ему кандалов мало. Надзиратель прошел дальше, продолжая стучать в каждый вагончик. А другие охранники начали открывать. Наш. «Вань, ты какой класс выбрал?» Спросил я тихонько, начав освобождать свои руки от цепей. «А чего?» «Как только дверь откроют, валим этих охранников. Что у тебя за класс? Маг, надеюсь? Или хотя бы воин?» Закончив с руками, я быстро сломал цепи на ногах Ивана. «Я лучника выбрал», растерянно ответил он. «Тьфу ты, развелось, Стрелков?» «Ладно, если найдем тебе подх, договорить я не успел. Ворота открылись, а я как раз оборвал цепи на ногах парня. Охранники не успели удивиться, что мы не прикованы, как я бросился на них с бешеным взглядом. Двое мужиков растерялись и отскочили назад, однако охраны вокруг было слишком много. На меня с двух сторон набросилось несколько человек». Один жахнул меня шокером, второй огрел железной трубой по спине. Я успел резануть на отмаш одного и другого, но после этого меня тупо прижали к земле целой толпой. «Держи, держи его!» «Навались!» «Да не бей ты ему еще драться!» «Демон говорил с этим поосторожней!» Охранники еще много чего орали, спорили, иногда пиная меня. Урон, к счастью, уже не наносили. Но первые удары выбили из меня около 50 хитпоинтов. Даже больше, чем восстановилось за ночь. Получено 440 опыта. Получено 32 ДНК. «Этот урод Жигу убил!» Завопил один из них и пнул меня ногой по ребрам. «Вот сука, он же мне проставиться обещал!» Лежа лицом на полу, я смотрел, как из охранника вытекает кровь. Я умудрился попасть ему когтями по горлу. Интересно, как это работает? То есть какой урон он получил? Это был Крит? Или я повесил на него кровотечение? Вообще непонятно, как система интегрируется в законы природы. Если у меня урон, к примеру, сотня, то как я одним ударом убил парня четвертого уровня? У него по-любому больше ста хитпоинтов. Давай завалим гниду! «Да он все равно сдохнет сегодня!» «Демону ты чего скажешь?» «Давайте новые цепи на него и ведите в колизей!» Меня целой толпой подняли, держа за руки, плечи, за шею, нацепили новые кандалы, не снимая старых. Получились железные наручи. Краем глаза я заметил забившегося в угол Ивана. Впрочем, я и не ожидал от него помощи. Да и ничего бы он не сделал этим парням. «Ах ты, падаль!» – послышался знакомый голос сзади. Сразу после этого я ощутил резкую боль в правой ноге. Надзиратель в хоккейной маске ударил меня железной трубой в коленный сустав. Но я устоял на ногах, хоть и потерял немало хитпоинтов. «Джеймс, давай потише!» Демон говорил, чтобы не калечили его сильно. «Да я разве сильно?» Этот придурок полночи гремел и пиздел со всеми подряд. Еще и встречу с демоном требовал». «Ну чё ху**ло? Сейчас встретишься», — сказал Джейсон, повернувшись ко мне. «А с этим что делать? Забился в угол, не хочет выходить». «Ха-ха, чё-чё, шашлык будем делать!» Резко обрадовался надзиратель и подошел к железному вагончику. Через пару секунд в середину контейнера направился поток огня, разогревая сталь и все пространство внутри. Глаза Ваньки расширились от страха. Он еще сильнее забился в угол, но через несколько секунд отскочил от железной стены и начал скакать по горячему полу. Продлилось это недолго. Парень быстро выбежал и упал, плача от боли и страха. «Жалкое зрелище. А мы тебе предлагали вступить в нашу банду». «Да нахер нам такое, чему нужно?» «Ну тебя же взяли. ха ха ха — послышался дружный смех. — Да его сразу на корм можно отправлять, он и минуты не продержится. Меня повели в направлении, куда шли и остальные узники. Их было не так много, всего человек 10. Каждого сопровождало по два охранника. И только меня тащили целой толпой. Я был прав. Контейнеры висели под потолком заводского цеха на мостовых кранах. Перед ними бетонный мостик шириной метров полтора, по которому мы и шли. Снаружи, где-то снизу, доносился гул зомби. Но с такого расстояния я через туман не видел их. И вооружены по-разному. Будто каждый носил то, что хотел. Ну или что смог себе достать. Одни выглядели как обычные работяги, комбес, ремень для инструментов. Только вместо них там висело оружие другие вырядились чуть покруче, спецназовская экипировка, возможно даже броники. Оружие тоже разное, от железных труб и электрошокеров, с которыми я уже познакомился, до калашей и СВД, хотя огнестрела было очень мало, что неудивительно. Он сильно режет опыт, да и эффективность низкая, если нет класса стрелка. Уже выше пятого уровня зомби имеют крепкую кожу, Которую не каждая пуля пробьет, не говоря уже о черепе. С цеха мы перебрались на соседнее здание по импровизированному мосту из железных балок, накрытых поддонами. Был огромный соблазн столкнуть пару охранников вниз, но это было слишком опасно. Кто-то мог потащить меня за собой или же просто избить после такой выходки. А здоровье перед боем терять глупо. Ничего, мне еще 2200 опыта получить. И «Я вам такое устрою». Сам пока не знаю, что именно, но что-то доустрою. Соседним зданием оказался недострой. Скорее всего, планировался офис, хотя, может, и производство. Но строительство остановилось после возведения четвертого этажа. На нем даже стен не было. Только арматура из колонн торчала, которой прикрепили недоограждение. Трибуны были на двух соседних зданиях. Это были то ли офисы, то ли общежития. В общем, пятиэтажные панельные домишки с разобранной крышей и балконами. Зрителей было не то, чтобы много, но и немало. На первый взгляд, человек 100, плюс десятка три охранников. В общем, людей у демона хватает. Правда, часть из них были женщины и девушки, в которых я не видел особой угрозы. Разве что у них крутые навыки есть. «Натравить бы на них тех зомбаков, что ходят внизу. Их там явно больше, чем людей. Только с нынешними возможностями я мало что могу. Остается только убить десяток противников, хотя бы второго уровня, и я стану сильнее. По идее, намного сильнее». «А вот и наши сегодняшние гости!» Раздался позерский голос демона, усиленный динамиками. Он стоял на крыше одного из ближайших домов и, держа в одной руке камеру, а во второй микрофон, развлекал свою банду. Нас построили на импровизированной арене возле ступени на нижний этаж. Я рассматривал арену, почти не обращая внимания на слова демона. Нужно было как можно быстрее запомнить, где, какие преграды и опасные места на поле боя. А на арене их хватало. Торчащая арматура, куски проволоки, за которые легко зацепиться, куча кирпича, деревянные поддоны и отверстия для коммуникаций, лишь слегка прикрытые досками. Все это могло привести к гибели из-за одного неосторожного движения. С другой стороны башенный кран опустил на площадку железный контейнер, такой же, в каких и нас держали. Итак, первая тройка будут драться... «Голыми руками!» «Ведь мертвецы тоже без оружия!» «Все честно!» С трибун раздался радостный смех и нетерпеливые выкрики восторга. А у меня аж зубы сжались от злости. Радуются смерти безоружных людей, ублюдки. «Ну я вам еще устрою шоу!» Меня и еще нескольких человек отвели вниз по ступеням, оставив на арене первую тройку. Обидно, что я даже посмотреть не мог, что там происходит. Нам дали справить нужду прямо вниз, на голову зомбакам. Благо мне только поссать хотелось. После этого всем дали выпить воды. Хотя ее количества не хватило бы и для заварки кофе. Так чисто пару глотков промочить горло. От волнения одному из наших стало плохо. Мужик лет 40 на вид, жирный до безобразия. Он свалился в обморок. Но охранники на него вообще не обратили внимания. Похоже, это привычное для них дело. Их, кстати, было всего в два раза больше нас. Будь я уверен в этих парнях, мы бы порвали охрану как нефиг делать. Правда, есть еще куча стрелков вокруг, да и бежать некуда. Нет, я бы, конечно, сбежал, и через туман. А вот бедолагам нужно сначала найти костюмы. Ну а мне сбегать, не закончив дело, не имеет резона. «Раз уж я тут, нужно разобраться с этим демоном и его шайкой». Над головой звучали звуки боя, ну как боя. Мертвяки тупо рвали безоружных людей, и уже в первую минуту пролилась чья-то кровь. Прямо в щель между железной дверью над лестницей. Кровь попала на парня самого крупного среди нас. «Твою ж мать, сука! Почему я?» Возмутился он, отскочив в сторону. Здоровяк едва не сбил одного из охранников, окруживших нас. На что последний отреагировал быстро. Он достал из-за пояса полицейскую дубинку и толкнул ею бугая в живот. Тот даже не отреагировал. Будто у него каменный пресс и стальные яйца. «Да что я вам сделал? Этот ночью гремел, другой кровью брызгается. Ты еще с палкой своей». «Так это ты, мой сосед?» – удивился я, не узнав голос. Через стены контейнеров звук был другим более басовитым еще и эхо играла свою роль и твоя смерть если нас вместе поставят в смысле да во всех смыслах я на тебя со сумка рассчитывать не собираюсь лучше сам днк получу и перебью всех мертвяков чем ждать от тебя помощи или нож в спину мы разве не на одной стороне да пошел ты нахер со своей стороной я бы уже переваривался в гнилых желудках этих тварей если бы сообща с другими работал, «А ну, заткнулись оба!» Не очень уверенно попытался приглушить нас охранник. «Так ты уже не первый раз дерешься?» «Уже пятый вообще-то. Меня даже знают по прозвищу Кремень. И ставки делают. А ты не хочешь выбраться отсюда?» «Эй, Пасси, закройте!» — повторил охранник. Мы продолжали его игнорировать. «Выбраться? А нахера? Здесь кормят? Иногда сокамерником становится баба. Тогда вообще шикарная ночка!» «Да и в целом тут безопаснее, чем снаружи». Да, потерянная душа. Сам ты потеряйся. Не нравится, всегда можешь сдохнуть. А бои тут каждый день или как?» Проигнорировал я его выпады ради информации. «Для тебя будет только один бой. ха ха «Ну-ну». Публика наверху вдруг неистово заорала. Стало понятно, что умер последний из первой тройки. Демон порадовался этому, поощряя кровожадность толпы, и объявил о выходе следующих бойцов. Охранники, которые заранее знали порядок, повели бедолаг наверх. На этот раз взяли не троих, а пятерых. Остались только я, кремень и десяток охранников. «Хм, тебя напоследок оставили? Странно. Я думал, со мной кого-то покрепче поставят», — сказал мой теперь уже напарник. «Не знаешь, случайно, как с демоном поговорить?» — спросил я все так же игнорируя его намеки и подколы. Ха-ха, с демоном? Тебе с Иисусом встреча уже назначена. А если серьезно, ты меня затрахал уже. Я отвечу, но ну ты отвалишь со своими тупыми вопросами, ладно? Зуб даю. Если выиграешь пару боев, он вызовет тебя и предложит вступить в его шайку. Но ты должен хорошо проявить себя, а это явно не про тебя. Почему же ты не в его шайке? Отвянь уже, дай с мыслями собраться. Было бы с чем, буркнул я, но не стал донимать здоровяка. Нам еще драться с ним вместе, хотя я только на себя рассчитываю. Второй раунд продлился намного дольше первого. Пятером драться было проще, а еще парням дали кое-какое оружие. Судя по глухим ударам и тяжелому дыханию, это было что-то тяжелое, вроде железных труб или бит, обмотанных цепями. Возня над нами длилась минут десять. По итогу из пятерки бойцов не выжил никто. Об этом с гордостью объявил демон. После чего до предела взбудораженная толпа начала выкрикивать «Кремень! Кремень!». Здоровяк довольно улыбнулся, глядя на меня как на червя. Затем повернулся к выходу и начал чесать свою промежность. А может и не чесать. Возможно, выкрики его прозвища возбуждали этого ненормального. Железные двери люка открылись, и нас грубо толкнули вперед. Точнее, меня. Кремень пошел сам, едва ли не в припрыжку. Толпа взревела, приветствуя своего любимчика. Немного подождав, пока овации схлынут, демон объявил. А вот и последние на сегодня бойцы. Кремня вы все прекрасно знаете. Он пережил уже не один бой, благодаря своей силе и великолепным навыкам. Но и второй боец сможет вас удивить. Он убил больше десяти наших человек, прежде чем мы его поймали. Такое я не прощаю. Поэтому он и будет в паре с Кремнем. «Вы же все знаете, что он делает со своими напарниками». Толпа снова радостно взревела. Кое-кто желал мне поскорее сдохнуть, кое-кто пытался оскорбить. Я их особо не слушал, рассматривая поле боя. Все оно было усеяно телами. Мертвых зомби было примерно столько же, сколько и людей». Некоторые бойцы были прилично обглоданы. Другим повезло больше, и они умерли быстро, после чего зомбарей загнали обратно в контейнер. Делали это специальными палками с петлями на конце. Такими отлавливают бездомных собак. Но этот парень не так прост, как выглядит на первый взгляд. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Для наглядности, в последнем раунде мы выпустим... «В два раза больше тварей, чем обычно! Наслаждайтесь!» Охрана спустилась на этаж ниже, заперев нас вдвоем на арене. В это время в противоположный угол к одному из контейнеров двигался еще один. Из оружия моему напарнику выдали здоровый и хорошо заточенный мачете. Мне же дали деревянную бейсбольную биту, даже без цепи или гвоздей. «По сути, это просто палка». Я сразу же откинул ее в сторону, присматриваясь к оружию убитых. Правда, ничего лучше я не нашел. Неудивительно, что Кремень выживает, а остальные нет. Может, он просто подкупил охрану? Только чем он мог расплатиться? Разве что натурой. Как только открылись ворота контейнеров и в нашу сторону пошли зомби, Кремень повернулся и посмотрел на меня с хищной ухмылкой. Зря ты оружие выбросил. «Мне же легче будет», — пробасил он. «Так ты не шутил про своих напарников?» «Каждый сам за себя». «Ясно», — пожал я плечами. Здоровяк шагнул ко мне, ловко крутанув мачете в руке. Я сжал свои кулаки, обнажив когти. Увидев это, кремень замер. Оценивающе посмотрел на мои руки, потом на меня. Мертвецы в это время прошли уже половину пути и постепенно ускорялись. Мой напарник краем глаза заметил приближение врагов и сказал «Ладно, оставлю тебя на закуску, а пока не приближайся ко мне». С этими словами он начал обходить меня по дуге, так чтобы зомби сначала напали на меня. Я даже не стал этому противиться. Более того, я не смотрел на приближающихся мертвецов, их уровни я оценил сразу». Ни одного выше седьмого не было, а у меня почти девятый. Кремень с удивлением смотрел на мое поведение. Публика тоже замерла в ожидании. Наверняка решили, что я в от страха. Демон специально их не предупредил, в чем моя особенность. Мертвяки прошли мимо меня, не проявив никакого интереса. Тогда удивление на лице здоровяка сменилось страхом. Он начал отбиваться от первых зомби достаточно успешно, должен признать. Но шли они быстрее, чем он их умертвлял. Уже через минуту кремень был зажат в угол и, получив несколько укусов, начал истерить. «Помоги! Чего стоишь, сука, помоги!» – орал он. «Ты же сам просил не приближаться», – пожал я плечами, глядя на трапезу мертвяков. Его навыками была каменная кожа или что-то такое. Иногда твари не могли прокусить руку или плечо кремня. В этот момент его кожный покров становился светло-серым, как бетон. Однако его мана не была бесконечной. И время от времени он получал различные тяжести раны. Еще удивляла неистовая сила здоровяка. Некоторых мертвецов он просто бросал через ограждение вниз. Других откидывал ударом ноги на 2-3 метра. Из 12 зараженных парень сумел убить ровно половину, после чего просто истек кровью и свалился под тяжестью остальных зомби. Радость публики куда-то испарилась, повисла тишина. Казалось, все ждут, что кремень сейчас поднимется и добьет остальных зомбаков, но его тупо сжрали. А на меня не обращали внимания. Я же не знал, что мне делать. Убивать этих мертвяков не хотелось. Как бы странно это ни было. Как бы странно это ни было, но они единственные здесь, кто не желали мне зла. Однако уровень получать нужно было. Оставалось придумать, как это сделать незаметно. Но то, что зомбаки пробежали мимо меня, видели все. Но если я начну их убивать, они уже начнут убегать от меня. Хотелось бы эту фишку оставить в секрете. Решение лежало на поверхности. То есть ничего хитрить мне не пришлось. Я тупо подошел к ближайшему мертвяку, увлеченно жравшему свою добычу, и ударом когтями в голову нанес ему смертельный крит. Меня заметил лишь один из его соседей, но отреагировать он не успел. Ему тоже вонзились шипы в голову. Получено 440 единиц опыта. Получено 550 единиц опыта. Восприятие увеличено на одну единицу. Отвлекаться на впервые возросшее восприятие я не стал. Таким же образом, одного за другим, я быстро перебил всех оставшихся мертвяков и увидел заветное сообщение вместе с мощнейшим приливом кайфа. Получен 10 уровень.